Четвертое. Кстати, о марках. С легкой руки Сорокина комсомольский патруль взял на себя немало черной работы. Не без перегибов, но справлялись, расшугивая мелчи шпаном. Каждый рейд лебедев со товарищи подтаскивали к себе на проработку хулиганьё и пьяниц, составляя старшим товарищам самых отчаянных. На улицах района на самом деле стало тише. Насели на Веру Вячеславну, и складское помещение с отдельным входом отвели под штаб. В нем Лебедев и развернулся, согласно своему активному нраву. Воспитательная работа была поставлена на поток и спорилась. В коридоре находились задержанные, кто скандалит с часовыми, кто, отсыпаясь в ожидании воспитательных бесед прямо тут, на скамейках. Иные, не приходя в сознание, продолжали веселиться, хотя и не так бурно. В попадались самые разнообразные. У патрульных даже сформировался для каждого явления собственный жаргон. Были подозрения, что это канонниковские штучки, язык ствен Но доказать было нельзя. Словечки сами собой вживались в лексикон, и искоренить их оказывалось уже невозможно. Вот, к примеру, по другую сторону стола торчит вылитый боровик. Пухлый, красный, очкастый гражданин. Качает права неожиданно тонким, вздорным голосом. «Что за беззаконие? Я буду жаловаться! Кто вам дал такое право? Я незаменимый работник, счетовод-бухгалтер с завода «Калибр»» и прочее в том же духе. Яшка, до да нельзя довольный собой, ухмыляясь, подкладывает на стол рапорт. У вел себя непристойно, сходил до ветру прямо с платформы, оскорбляя нецензурно дам, делающих ему замечания. Лебедев, собирая губы в гуску, чтоб не расхохотаться, начал обсуждение. «Прорабатывать столь пьяного щитовода смысла нет? Как полагаете?» Товарищи, которые, изучив рапорт, стали красными, как помидоры, солидно поддержали. «Да, мыл, пожалуй, не стоит, пусть идет, восвояси, но на калибр депешу составить надо» напомнила Марина Колбасова, которой удалось развеселиться менее других. «Поручим товарищу Канунникову!» — сохраняя строгий вид, предложил Марк. «Сами справимся», — по возможности нейтрально отозвалась девушка. От красочных описаний подвигов товарища Щитовода отказались. На «Калибр» отправилось сухое письмо. Такого-то числа, на улице такой-то, задержан ваш работник из отдела бухгалтерии Корсаков Владислав Борисович, который, будучи в нетрезвом виде, вел себя непристойно и оскорблял прохожих словами и делами. Комиссия оперативного комсомольского отряда Нского райкома в ЛКСМ считает поведение товарища Корсакова ВБ хулиганским и недостойным советского гражданина. Предлагаем администрации принять меры и сообщить нам об их исполнении. Иной раз попадались и посерьезнее в новой терминологии щуки, например угонщики. Из центра выделения милиции пришла очередная указивка: усилить внимание на участке личного мототранспорта, поскольку участились угоны мотоциклов, принадлежащих гражданам. Казалось бы, к чему это тут в районе? Числилось всего-то три мотоцикла, к тому же в таком состоянии, что позариться на них мог разве сборщик металлолома? Однако, как только пришло указание, и об этом проведал Лебедев, он тотчас решил провернуть хитроумную операцию с элементами провокации и примчался к сбору патруля на видавшем виды, но еще в прекрасном состоянии, мотоцикле «Цундап». «Устроим засаду», — пояснял Марк, спешиваясь. «Против такой красоты ни один угонщик не устоит». Первым пал Андрюх Пельмень. Увидев чудо-машину, он завел глаза, вздохнул так, как будто душа разлучалась с телом, и отпросился у мастера на полчаса раньше, чего за ним ранее не водилось. Когда Лебедев и другие собрались вечером на операцию, они увидели, как пельмень с благоговением бродил вокруг мотоцикла, ползал под, водил руками над, не решаясь прикоснуться к рулю, раме, крылу, бензобаку. Будучи застуканным на месте преступления, спохватился — Грабли спрятал за спину и застенчиво моргая пояснил «Красота же!» «Ладно, ладно, пора!» — строго, но по снисходительно напомнил Марк. «А можно мне хотя бы сгонять до Родины?» — замолился Андрюха, робкий как подснежник. «Ты что же, умеешь?» — удивился Лебедев. «Умеет, умеет!» — заверил Яшка. «Он на всем умеет!» Марк не без опаски разрешил. В назначенный час, когда патруль на автомобиле подкатывал к родине, с противоположной стороны на полной скорости победно бедной рыча подлетел Цундап. Лихо развернулся и, всхрапывая, встал, как вкопанный. Вот это да! Пельмень, красный, встрепанный, сияющими глазами, некоторое время сидел, точно переживая заново каждую минуту, не без сожаления слез с мотоцикла и тотчас взял деловой тон. «Марк, я что думаю? Надо бы топливо слить. Дело, говоришь?» Слей, только оставь немного, само собой, чтобы случись, что угонщики смогли бы отъехать и не отвертелись, говоря, что просто посидели на мотоцикле. Пельмень, лихо козырнув извлек заранее припасенную канистру. Комсомольцы закинули удочку, то есть оставили мотоцикл у кинотеатра, а сами примостились поодаль на лавочках и достали для маскировки шахматы. Вот уже киносеанс сблизился к концу. Появились люди, которым картина пришлась не по вкусу, и они уходили с фильма. Однако народу было немного, и к мотоциклу никто не подходил. «Похоже, фальстарт. Не оправдался расчет», — размышлял Лебедев. «Жаль». Мотоцикл с трудом удалось выпросить. И только на вечер. Тут Андрюха дернул командира за рукав. Некий незнакомый хмырь в кепке, модном галстуке и уродливых брюках дудочкой. На кривых ногах прошел мимо мотоцикла раз, потом второй, в другую сторону. Чихнул, изящно высморкался, оглядевшись, не побеспокоил ли кого. Закурив, отошел в сторону, наклонился, как бы завязывая шнурок. «Озирается», — шепнул пельмень. «Интересно, как заведет. Уцунда по ключ особой". Лебедев хлопнул себя по лбу. «Готово дело, да выпендривался. Тоже мне стратег мудрила. Ключ-то!» Но пока он судорожно соображал, что делать, Андрей дернул яшку за рукав, и оба, ни слова друг другу не сказав, разбежались с сигану в кусты. Вскоре одна из фигур появилась с другой стороны. Сделав большую дугу, пельмень неторопливо шел к мотоциклу, вертя на пальце ключи. их хмырь в дудочках тотчас сделал вид, что любуется звездным небом, мечтая о встрече с любимой. Подойдя к цундапу, пельмень по-хозяйски откинул подножку, вставил ключ в замок зажигания, завел мотор... И как только он примостился в седле, откуда-то свистнул и заорал Яшка. «Эй, Ишак, куда сдриснул? Сюда иди!» «Кто Ишак?» Талантливо возмутился Андрей, спрыгивая с мотоцикла и устремляясь на голос. Ключ остался в замке, мотоцикл стоял с заведенным мотором, тут и святой бы соблазнился. Ну а простой вор тем более спрыгнул в седло и рванул с места. Комсомольцы с сгоряча ринулись за ним, не сообразив, что пешком за цундапом никак не поспеть. «Черт, уйдут!» — взвизгнула Маринка. «Бегом на выход!» — скомандовал Лебедев про себя, на чем с веткой стеря пельмени. «Сколько же бензину оставил, умник!» Оказалось, что оставил в самый раз. Сундап, пролетев еще метров пятьсот, заглох. Вор, спрыгнув, бросился в кусты, а там уже поджидал пельмень. Анчутка, поскользнувшись на жидкой грязи, упал и отстал, и пока поднимался, Андрей умчался далеко вперед с сгоряча кинулся на вора, тот встретил прямым, целя в челюсть. Андрей увернулся, но враг пнул его в живот. Фельмень рухнул, корчась, а вор перепрыгнул через него и скрылся между деревьями. Пока девчата хлопотали, пытаясь выяснить, жив ли Андрюша, не отвалилось ли у него чего там внутри и не вызвать ли скорую, Лебедев внешне переживал, что упустил сволочь, а внутренне недостойно ликовал, что останется с головой. Ибо дядя его, мотогонщик, официально предупредил, что случись что с машиной, то племяннику башку за ненадобностью оторвет. Тут из леска появилась процессия. Гордый канунников, в грудь и чистильщик обуви сахаров, держась поодаль, конвоировали мотоциклетного вора, потрепанного и ободранного. Один глаз у него заплыл, губы распухли, как подушки, рукав пиджака держался на соплях а сам он злобно шепелявил. «Ответите еще! Я на вас вшут, За рукоприкладство, за порчу имущество!» «Поговори тут!» Яшка легко, но обидно толкнул его коленом под зад и солидным тоном обратился к Лебедеву. «Вот, привели, забирайте!» «Молодец, канунников!» Марк протянул руку. «От души! Я ж не один! Если б не Андрюха!» «Да! И вот еще Сахаров! Без него бы вообще ничего не получилось!» Лебедев глянул ему за спину. «Где же он?» «Герой, выйди, покажись людям!» Обувщик, смущенно улыбаясь, вступил в освещенный круг. «Ничего особенного. Смотрю, мотоцикл тырят, людей бьют. Я и вязался. Чего ж смотреть? Если бы все так рассуждали, то, глядишь, и милицию можно было бы распустить», рассмеялся Лебедев. «Давай руку!» И, пожав, пообещал. «Мы тебе благодарность выдадим. Хочешь? В рамочке!» Если только в рамочке улыбнулся тот.